Каждый киевский князь в этот период должен был приходить к согласию с Вечем. Обе стороны затем целовали крест, обещая соблюдать условия соглашения. К сожалению, не сохранилось ни одного экземпляра подобного документа, а в летописях есть только краткое упоминание условий таких соглашений. Один летописец записывает, что князь Святослав, сын Олега, который подписал договор за своего больного брата Игоря в 1146 году, согласился сделать должность Тюна, главного судьи выборной. Давайте теперь обратимся к рассмотрению принципа старшинства по рождению как фактора в престолонаследии Он основывался на волеизъявления Ярослава. Смотрите главу четвертую, пункт 4 И за ним стоит представление о династических интересах. Право управлять Русью считалось не столько прерогативой отдельного князя, пусть даже могущественного, сколько всего дома Рюрика. Каждому из членов дома было дано право на долю в наследстве и на стол в отдельном княжестве — которые распределялись среди князей в соответствии с местом каждого на генеалогическом древе. Чем выше генеалогическое положение князя, тем более важный и прибыльный стол он мог требовать. Старшему князю давалось право на киевский стол, Чернигов считался вторым по значимости, затем шли Переяславль, Смоленск и Владимир Волынский, Именно в таком порядке, согласно воле Ярослава. К концу XII века некоторые древние города, такие как Переяславль, утратили свое прежнее значение, а ряд новых, таких как Владимир Суздальский, возвысились, в результате чего потребовалась корректировка. Смерть любого князя затрагивала тех, кто владел меньшими городами, а смерть киевского князя затрагивала их всех служа сигналом к общему перераспределению столов. Каждый князь хотел подняться на ступеньку выше на политической лестнице. Черниговский князь надеялся переместиться в Киев, Переяславский в Чернигов и так далее. С увеличением числа князей и разветвлением дома Рюрика эта система постепенно рухнула, поскольку с каждым новым поколением все сложнее и сложнее было устанавливать генеалогическое старшинство, особенно в ввиду такого факта, что племянник мог быть, а часто и был, старше некоторых из его дядей. То правило, что старший сын первого брата в княжеском роду генеалогически приравнивался к его третьему дяде, то есть четвертому брату, правило, сформулированное, чтобы предотвратить раздоры, действительно несколько смягчало ситуацию. Хотя в конце 12 века еще было возможно установить старшинство для каждой ветви дома Рюрика, но решить, кто из старших в какой ветви генеалогически являлся главой всего дома в целом, стала задачей непомерно сложной, а в конечном итоге бесполезной, поскольку генеалогическое старшинство часто не совпадало с политической силой. Дом Рюрика, который под властью Владимира, а затем снова под властью Ярослава, состоял из единой семьи, теперь стал многолюдным кланом, социологические укрепление отдельных княжеских ветвей может быть описано как дезинтеграция клана и его распад на отдельные семьи. Что касается дома в целом, то этот процесс оказался затянувшимся и не был завершён даже после монгольского нашествия. Несмотря на реальную эмансипацию отдельных семей, представление о единстве клана как целого не исчезло. В соответствии со всем вышеизложенным, к концу XII века принцип общего генеалогического старшинства вряд ли играл какую-либо роль в наследовании киевского стола, и даже в других княжествах он был заменен родовыми инстинктами,